Глава 9 Сергей сел в кресле поудобнее и подпер ладонями подбородок. Ситуация не нравилась ему все больше и больше. Оказывается, или, а может и все его невесты отругали Сашу за танцы с ним в зале. И это уже было совсем не весело. Саша, конечно же, их защищает, но у него и правда возникло серьезное желание сказать им, что они не имели на это никакого права. Вот только стоит ли это делать? Формально он, конечно, будет прав, но фактически им и правда не стоило танцевать вместе. Или как минимум нужно было убедиться, что никто этого не увидит. Эх, что сделано, то сделано. Он уже получил за это выговор от Илли, и если он снова поднимет эту тему, то наверняка получит еще больше упреков. Все же он спит с Сашей, и не стоит испытывать их терпение по этому поводу». Так можно добиться того, что они начнут требовать, чтобы он ее выгнал. Сергей чувствовал, что начнет он качать права, и до этого может дойти. Как минимум они очень сильно поссорятся, а этого он совершенно не хотел. Он чувствовал себя виноватым перед ними из-за Саши. Она права, настаивая на том, чтобы он не вмешивался. Действовать нужно по-другому, постепенно и осторожно приучая их к мысли, что Саша дорога ему так же, как и они. Пусть даже она и простолюдинка. Приняв такое решение, Сергей решил отвлечься и сделать задание, что ему задали в академии. Он совсем забросил учебу, так что сейчас самое время наверстать упущенное, а к каиши он сходит позже. Сергей сидел и разбирался с материалом уже второй час. Он и правда подзапустил учебу и теперь мучительно наверстывал упущенное. Как обычно, это у него получалось с большим трудом, ему не хватало базовых знаний, чтобы понимать все написанное. В этот момент в кабинет зашла или «Так вот ты где, дорогой», – с улыбкой сказала она. или послушай, ты мне не поможешь разобраться вот с этим», – сказал он с вымученной улыбкой на лице. или подошла и посмотрела на экран. «И что тебе тут непонятно?» – со вздохом спросила она. «Если честно, то практически все. Я не понимаю, откуда они все это взяли и чем обосновывают». «Ох, ладно, это просто выводы из третьего закона магии, вот и все». Третьего закона? Да. Ты что, его не знаешь? Его же преподают практически в самом начале обучения. Ты что, спал на уроках хозяйкой зимы? Или, прости, я вообще не учился основам, ты же знаешь. И ты что, так и не выучил все сам? Ну, кое-что я выучил, кое-что мне рассказали в одинцовке на дополнительных занятиях. Но вот этого мне никто не говорил, иначе я бы запомнил. Ну ладно, слушай. Третий закон магии гласит. что магия не может создать жизнь. Магия может изменить живое, но не может создавать его с нуля. Это просто невозможно. Вот так. Серьезно? А почему? Я не знаю. Вроде бы было множество попыток, но все они оказались безуспешными. Если нужно создать новое живое существо, то обычно берут какое-то другое и начинают его видоизменять. Лучше это делать семечком или зародышем. Они наиболее восприимчивы. Взрослое существо изменить гораздо сложнее. хотя и это возможно, если приложить достаточно усилий. А вот из ничего, из чего-то неживого или хотя бы бывшего когда-то живым, сделать живое нельзя, не получается. Понятно. Значит, вот оно в чем дело. А я-то думал. Ужас. Никогда бы не подумала, что псимак может не знать таких элементарных вещей. Прости, сказал Сергей виновата. А зачем ты меня искала? Просто мне стало скучно, протянула я Лири. Мила улетела тренироваться на огненный факультет. «Лайза зарылась в свои дела в Академии. Настю и Сэма я вообще нигде найти не могу». «И на они не отвечают». «Хм, это странно». «Вот и мне так кажется». Согласилась с ним или «Они вообще последнее время стали куда-то пропадать. И Лидия вместе с ними Хе -хе. Недавно Сэм спрашивал меня кое о чем. Кажется, я догадываюсь, куда они пропадают». «Ты думаешь? Я, конечно, тоже подозревала. Но все же не думала, что они так быстро дойдут до такого». Я подумал, что они сбежали на свидание по-тихому. А ты о чём? Ну...» Протянула Илья, слегка покраснев. «Я подумала примерно о том же». «Ладно, неважно», — то он ей сказал Сергей. «В общем, я не против того, чтобы они встречались. Настя моя сестра, а Сэм мой друг, и я даже рад, что они друг другу понравились». «А Лидия?» «А что Лидия? Это же Сэму она понравилась, а не мне. Если и Настю это устраивает, то это их личное дело». «Ну как нам их поженить?» Со вздохом спросила или «Скандия и Россия до сих пор плохо ладят». «Ну, я думаю, что тут нужно постараться тебе эмили уговорить ваших бабушек. Скажите им, что вы и дальше хотели бы, чтобы они нам служили в качестве охраны. Вы принцессы, я супер, это ведь нормально. Если у нас будет своя служба охраны, состоящая из особо доверенных нам людей». «Сережа, ты просто гений», – воскликнула или поцеловав его. «Я все думала, как все объяснить бабушке». а ты уже, оказывается, все продумал». «Да ничего я особо не продумывал», — отмахнулся он. «Идея лежала на поверхности». «Все равно ты молодец», — улыбнувшись, ответила она. «Я поговорю с Милой и объясню ей, что нужно сделать». В этот момент Сергею пришел зов от Карла Дитриха. Он поднял вверх указательный палец, призывая Ильи к тишине, после чего ответил на него. «Да?» «Здравствуйте, князь». «Я, наконец, разобрался с текущими делами, так что могу посвятить этот вечер вашему обучению. Извините, что не предупредил заранее. Вы сегодня свободны?» «Да, конечно. У меня на вечер нет ничего срочного», ответил Сергей. «Отлично. Тогда жду вас. Назовите себя в Берлинском МТТ, и они откроют вам портал ко мне. До скорой встречи, князь». С этими словами Карл Дитрих разорвал зов. Сергей вздохнул и сказал или прости, я бы и рад побыть с тобой сегодня, но Карл Дитрих уже ждет меня для первого урока». «Это был он, да? А где он тебя ждет?» «Не знаю. Он сказал мне, что на берлинском МТТ мне откроют портал. Я тебе все расскажу, когда вернусь. Не волнуйся». «Береги себя», — воскликнула или и поцеловала его в щеку. «Хорошо, обязательно», — ответил он, вставая. «Мы будем тебя ждать», — с грустной улыбкой проговорила она. «Да ладно тебе, все будет в порядке, не волнуйся». «Ну, иди уже, не заставляй себя ждать», – проговорила Ильи строго. «Хорошо, пока». С этими словами Сергей переместился к ТП-кругу поместья. Переместившийся с Берлинского МТТ, Сергей попал в небольшую заснеженную горную долину. Судя по тому, что время суток практически не изменилось, это было где-то недалеко, скорее всего, в Альпах, Склоны долины поросли елями, а внизу текла замерзшая речушка. Справа от ТП круга метрах в пятидесяти стоял большой бревенчатый дом, окна которого призывно светились. К дому вела узкая, очищенная от снега тропинка. Сергей отправился по ней. Открыв дверь, он прошел через прихожую в большую комнату, в которой жарко горел камин, а по стенам были развешаны разные охотничьи трофеи. Карл Дитрих сидел в кресле у камина, облокотившись на подлокотнике и сцепив руки домиком. «Раздевайтесь, князь, и присаживайтесь», — громко сказал он, кивнув настоящее рядом кресло. «Нам надо обсудить пару моментов, прежде чем мы начнем». «Хорошо», — ответил Сергей, снимая пальто и вешая его на вешалку на стене. «Спасибо, что так быстро нашли для меня время, ваше высочество», — проговорил он, усаживаясь в кресло. «Это пустяки», — улыбнувшись, воскликнул Карл Дитрих. «Я вот о чем хотел поговорить». «Думаю, нам будет неудобно во время учебы называть друг друга так официально. Все же это отнимает слишком много времени. Вы можете называть меня просто Карл или Дитрих, если вам так нравится больше. Мне, в общем, все равно». «Пожалуй, тогда лучше Карл, если вы позволите, учитель». Нашелся Сергей. «Учитель, ну, так тоже неплохо», – задумчиво протянул Карл Дитрих. «Вы позволите называть себя Сержем?» «Конечно», — с улыбкой ответил Сергей. «Я уже даже успел привыкнуть к этому имени. Меня так многие называли». «Вот и отлично, Серж. Тогда продолжим. Я вряд ли смогу уделять вам много времени, но пару раз в неделю можете рассчитывать смело». «Спасибо». Карл Дитрих улыбнулся и продолжил. «Скажите, Серж, вы знаете, чем принципиально отличаются псимаги разных рангов?» Ну, если оставить за скобками банальное увеличение их силы. Хм, моя сестра в свое время объяснила мне это. Середняки и доходяги не могут видеть структуру заклинаний. Они просто воспроизводят их такими, какие они есть, и все. Везунчики уже могут менять их основные параметры, а вот асы уже могут оперировать и более тонкими структурами. Ну, вот как-то так. Замечательно. А теперь, если мы экстраполируем это... «То чем, по-вашему, отличаются в этом суперы? Ну?» «Э-э-э...» задумчиво протянул Сергей. «Мы можем полностью менять структуру? Нет? Может?» «А может, нам вообще заклинания не нужны?» – проговорил Сергей неверящим тоном. «Браво, мой мальчик! Прямо в точку! Мы, суперы, можем творить магию просто по желанию, не оформляя ее в какую-либо законченную форму. Конечно, при этом энергетические потери будут очень велики!» «Но для нас это не так уж и критично, правда?» «Пожалуй, да», — согласился Сергей. «Ну что ж, с теорией все понятно. Пожалуй, нам стоит попробовать это на практике. И лучше делать это не в доме», — подмигнув, сказал Карл Дитрих. «Пойдемте, мой друг, на улицу». Они встали и, одевшись, вышли из охотничьего домика. Карл Дитрих взлетел в воздух и, пролетев пару сотен метров, опустился на ровную поляну у опушки леса. Сергей последовал за ним. «Попробуйте, сделайте что-нибудь сами. Лучше всего прочувствовать это на практике», заявил Карл Дитрих, скрестив руки на груди. Сергей встал посреди поляны и задумался, что же сделать? Как назло, в подобные моменты ничего путного в голову не приходило. Сергей перебрал мысленно несколько десятков заклинаний, но это все будет не то. Ему нужны не заклинания. Ему просто нужно что-то пожелать. заклинание и так получится, это же понятно. Что же ему сделать? Вздохнув, он закрыл на пару секунд глаза и попробовал очистить свой разум. Затем он оглядел поляну. Везде лежал снег, под ногами и везде, куда попадал его взгляд. Было белым-бело, только чернели стволы деревьев, портия эту чистую картину. «Как в сказке», — подумал он. Ему вдруг вспомнился старый мультфильм «12 месяцев», который он любил смотреть в детстве с сестренками. Там месяцы, по желанию девочки, сделали весну, чтобы она могла собрать подснежники. «А это отличная идея», – решил Сергей. Он сосредоточился и пожелал, чтобы настала весна. Сначала как будто ничего не происходило, но Сергей чувствовал, что что-то меняется. Подул легкий теплый ветерок, и поляна как будто осветилась лучами весеннего солнца. Снег вокруг него стал мокрым, а затем быстро стал таять. По всей поляне зазвенели ручьи, и земля пахнула паром. Затем сквозь пожухшую траву стали пробиваться свежие зеленые ростки. Они устремились к свету, и скоро вся поляна и даже деревья вокруг нее покрылись свежей зеленью. Послышался пересвист весенних птиц. Казалось, сама природа радуется так быстро наступившей весне. Через пару минут вся поляна покрылась расцветающими ландышами. Их нежный запах окудал Сергея, и он не удержался, наклонился и сорвал несколько. Еще немного движений, и у него в руках оказался довольно большой букет. «Браво, мой мальчик! Вы и правда сотворили настоящее чудо!» Воскликнул Карл Дитрих. «Подождите, учитель, это еще не все!» Проговорил Сергей отстраненно. «Если я сейчас остановлюсь и все брошу, вся эта красота замерзнет!» «Хорошо, тогда продолжай, я подожду!» Ответил Эрцгерцог. Сергей одним движением спрятал ландыши в межразмерный карман, сосредоточился и пожелал, чтобы наступило лето. Вся поляна осветилась летним жарким солнцем. Подул летний ветерок, температура явно поднялась градусов до 20, и на поляне из земли стали вырастать стебли трав и цветов. Они потянулись к солнцу, и через несколько минут бутоны полевых цветов раскрылись, и вся поляна расцвела яркими красками ромашек, васильков и незабудок. Сергей нарвал целую охапку полевых цветов и тоже спрятал их в межразмерный карман. После этого он пожелал, чтобы пришла осень. Цветы осыпались, а трава слегка пожухла. Солнце стало светить меньше, стал накрапывать небольшой дождик. В дальнем конце поляны у деревьев из почвы вылезли грибы, образовав ведьмин круг. Затем и они усохли, а с деревьев стали опадать ярко-желтые и оранжевые листья. Через несколько минут вся поляна оказалась усыпана ими, а трава пожелтела и опала. заду холодный ветер, и мелкий дождь превратился в снег. Через пять минут он засыпал все вокруг, поднялась метель, солнце скрылось. А когда спустя минут десять метель ослабла, ничто не напоминало о том, что здесь полчаса назад было настоящее лето. «Вот теперь все», – вздохнув, сказал Сергей. «Что-то я немного устал». «Ты потратил слишком много сил, мой мальчик», – проговорил Карл Дитрих. «Пойдем в дом, тебе стоит отдохнуть». Сергей кивнул, и они, перелетев через сугробы, зашли в охотничий домик.